Глава шестьдесят Моё тело резко приподнимается и изрыгает густую темную желчь на мокрую траву. Лёгкие втягивают свежий воздух, как лёгкие новорожденного ребёнка. После каждого вдоха моя грудь сотрясается от диких спазмов. Трава? Я пытаюсь снова открыть глаза и увидеть побольше из того, что меня окружает. Но ни одна часть тела не желает в этом помочь. Какие-то руки поднимают меня вверх, а потом над ртом оказывается что-то жесткое и холодное. Мои веки приоткрываются наполовину. Меня завозят в какой-то большой металлический ящик. Нет, подождите. Это, вероятно, карета скорой помощи. Рядом со мной стоит женщина и придерживает маску у меня на лице. В легкие врывается свежий воздух. Хлопают дверцы. Затем машина начинает движение — Воют сирены. «Марк?» — спрашиваю я. «Где Марк?» Женщина игнорирует мои вопросы, только гладит меня по голове и наполняет шприц какой-то прозрачной жидкостью. «Где Марк?» Я понимаю, почему она не отвечает. Слова не вылетают из меня так, как я это планировала. На самом деле я вообще ничего не произношу вслух. У меня больше нет сил держать глаза открытыми, Чувствую, как они снова закрываются. Первое лицо, которое я вижу, снова открыв глаза, — это лицо моего отца. Я больше не на холодной и мокрой земле. Лежу на чем-то мягком и сразу понимаю, что я в больнице и жива. По ощущениям, по моей верхней части тела неоднократно врезали бейсбольной битой. Ноги кажутся бесполезными, как два куска картона. Но я жива. Дилан. выдыхаю я. У меня в голове мелькают кадры, словно я смотрю кино. Фрагменты происходившего перед тем, как я потеряла сознание в предыдущий раз. К нам несется Дженнифер. Марк хватает ее за волосы, предпринимает отчаянную попытку спасти свою жизнь и бросает в огонь нашу последнюю надежду. Шш, дорогая, тебе нужно отдыхать. на ищет полиция. Ищут везде, где бывал Дженнифер. Опрашивают всех, с кем она общалась. Только сама Дженнифер знает, где он. Удаётся мне выдавить из себя. Но она мертва. Я видела, как она сгорела. У папы страдальческое выражение лица. Её ещё не нашли. Но полиция считает, что живой не найдут. «А Марка?» — Хриплю я. «Мне очень жаль, дорогая. Марк был уже мёртв, когда полиция приехала на место». Твой друг Джош сказал, что не успел вовремя до него добраться. Папа берет мою руку в свою и крепко сжимает. Зажмуриваю глаза, чтобы сдержать слезы, которые уже начали наворачиваться в уголках. Несмотря на то, что мне хочется очень сильно ненавидеть Марка, я все еще помню, как любила его. Он пожертвовал собственной жизнью, чтобы спасти мою. В последние несколько минут перед смертью Он попытался искупить трусость всей своей жизни. Джош? Кто такой Джош? Я благодарю Бога за то, что он сделал, Сьюзен. Он приехал в одно время с полицией, но до пожарных. Ему говорили, чтобы он туда не лез, но Джош все равно бросился в здание и вытащил вас обоих из огня. Джош Коннорс, старший брат Бет, Ник. он, папа. Снова шепчу я. «Я помню, дорогая. Полиция делает все возможное, чтобы соединить разрозненные куски. Они уже побывали в квартире Дженнифер». «И никаких следов? одежда, игрушки? Хоть что-нибудь?» Папа качает головой. «Мне очень жаль, но там ничего нет. Я сейчас позову медсестру. Нужно сообщить, что ты проснулась и чувствуешь себя хорошо». «Ко мне пускают еще одного человека». Человека, который ждал все это время в холле. Она приехала через час после того, как меня привезла скорая. Ее впускают в палату, и я понимаю, что в мире нет другого человека, которого я бы так хотела видеть. Сьюзан! Касси бросается к кровати и обнимает мои ноги. Выглядит это комично, но она не хочет касаться моего травмированного плеча. Я думала, ты уже не выкарабкаешься. Пытаюсь рассмеяться, но это невозможно. Получается только кислая улыбка. «Спасибо. Ты мне поверила. Позвонила в полицию. Спасла мне жизнь». Внезапно она становится очень серьезной. Голубые глаза темнеют. «После того, как я тебя подвела, и тебя чуть не убили. Ты не должна была все это делать одна, Сьюз. Прости меня». Я чувствовала себя отвратительно после того, как ты уехала. Мне следовало тебе позвонить. И ты прости меня, дерьмовую подругу. Ты никогда не была дерьмовой подругой, — тихо отвечает она. Это я дерьмовая подруга. У себя в сознании я тепло улыбаюсь, хотя не уверена, что это отражается на лице. Спасибо тебе. Ты подумала, что красивый мужик забрал твою лучшую подругу. Она не улыбается. Заткнись. Касси шлепает меня по руке, и я морщусь. Проклятие! Прости. Но ну, серьезно, Сьюз! Ты единственная, кто у меня есть, и у меня возникло чувство, будто я тебя теряю. Я испугалась, что больше тебе не нужна. Ты никогда меня не потеряешь, обещаю ей. И я точно никогда не променяю тебя на мужика. Кстати, где он? Папа сказал. «Он тебя вытащил. На самом деле герой». Я позвонила ему сразу же после того, как обратилась в полицию, и он мне все рассказал. «Джош, брат Бет. Он всегда подозревал, что существует какая-то связь между тем, что случилось с его сестрой и с тобой. Но хотел выяснить, что тебе известно про Марка. Я сообщила ему адрес, и он прибыл на место через две секунды после полиции. Он даже мне позвонил, чтобы рассказать, где ты была». Боже, сейчас ее послушать, так можно подумать, он ей нравится. Он ждет, хочет тебя увидеть. А почему он представился журналистом? Кэсси смеется. Говорит, что не делал ничего подобного. Это ты предположила, что он журналист. А потом ты захотела обсудить с ним статью, которую он якобы написал, и он решил подыграть. Проклятье. Я пытаюсь вспомнить наш первый разговор, Если вообще можно назвать разговором то, что происходило во время нашей первой встречи. Я орала на него, когда он сидел в машине и, запинаясь, пытался что-то вставить в поток моих воплей. У меня начинает болеть голова. Джош Коннорс. Но я не могу думать о нем, кроме как о неке Уайтли. «Рэйчел?» — спрашиваю я. Кэсси хмурится. Исчезла. Она, Брэдбери, его жена». Все сделали ноги. Полиция отправилась к ней домой, и оказалось, что нет половины ее вещей, паспорта, части косметики и ещё чего-то. Они почти уверены, что она уехала с Брэдбери по доброй воле. Они до сих пор пытаются связаться с другими партнерами адвокатской конторы. «Меня это не удивляет». Касси качает головой. «Я бы придушила эту суку». Полиция добралась до ее электронной почты — Это они с Брэдбери устроили разгром в твоём доме. А Брэдбери нанял каких-то типов за тобой следить. Она приказала убить Джосса. По ее приказу в твой телефон установили жучок и слушали все твои разговоры после выхода из Огдейла. Она была втянута в это дело с самого начала и не хотела, чтобы ты что-то выяснила. В дом Ника вломился Джек Брэдбери после того, как увидел вас вместе в ЗБХ. Он думал, вас обоих нет, но увидел тебя на диване, порвал все бумаги и обустроил сцену так, будто ты попыталась совершить самоубийство. Боже! Я думала, Рэйчел на моей стороне. Она навещала меня в Огдейле, приносила подарки, обнадеживала и подбадривала. Даже выяснив, что она не использовала часть доказательств во время судебного процесса, я не хотела верить, что она участвовала в этом деле. Я удивляюсь, поняв, «Хочу, чтобы полиция ее нашла, и она провела остаток своей гнусной жизни в тюрьме, как планировала для меня. Джека Брэдбери я просто хочу видеть мертвым. Через два часа медсестра выводит Кэсси из палаты, не слушая наши возражения. «Мне требуется отдохнуть, словно я и не спала 18 часов подряд». Кэсси обещает снова пробраться ко мне с фастфудом при первой возможности, и спрашивает, не хочу ли я что-то передать Джошу. «Я хочу сказать ему тысячу вещей, но не могу подобрать правильные слова, поэтому просто говорю «нет».